Глава 19. Победители радость бринкеров. Громкие возгласы одобрения пронеслись в толпе и слились со звуками музыки. Но все смолкло, когда из павильона судей махнули флагом. Еще раз протрубили сигнал, и побежали мальчики. Ганс, Пётр и Ламберт Скоро опережают всех. Но через минуту Карл Шумель проносится мимо них как стрела. Гретель, отдыхающая на длинной красной лавочке, не может усидеть на месте. Она вскакивает и не спускает глаз с Ганса. Он и Петер уже обогнали Карла, они бегут рядом. Проходит еще мгновение, и Петер первым подбегает к колоннам. Петр Вангольп Одна Миля, кричит глашатай. Снова раздаются восторженные крики толпы и снова гремит музыка. Девочки готовятся бежать в третий раз. Эта третья Миля может решить все. Но если ни Гильда, ни Гретель не останутся победительницами, Для остальных еще не потеряна надежда получить серебряные коньки. На всех лицах лежит серьезное решительное выражение. Каждая девочка чувствует, что на этот раз она побежит вдвое быстрее. Они озабоченно топают ногами, чтобы убедиться, что коньки привязаны как следует, с нервным волнением осматривают каждый ремешок. И потом, выпрямившись, устремляют глаза на мифрау Ванглек. Платок падает, звучит труба, и девочки в одно мгновение исчезают вдали. Вот одна из них добежала до флагштоков и повернула назад. Она далеко опередила всех и быстро приближается к колоннам. Кто же это? Гильда или Катринка? Нет, не та, ни другая. Это Греттель. Её не в силах обогнать никто. Она уже у цели. Четно выкрикивает глашатой ее имя. Его голос заглушается криками и возгласами зрителей. Все знают и безглашатая, что Греттель Бринкер осталась победительницей что она получит серебряные коньки как птичка пронеслась она по льду и добежав до колонн, застенчиво огляделась вокруг ей хочется поскорее пойти в тот уголок где стоят ее отец и мать но тронуться с места невозможно к ней сначала подошел ганс Потом окружили девочки. Гильда стоит около неё и весело улыбаясь что-то шепчет ей. Теперь уже никто не станет относиться к Греттель с презрением. Посёт она гусей или нет, а все таки ей достались серебряные коньки. Она королева конькобежцев. Ганс отыскивает глазами Петра. Ему хочется, чтобы тот был свидетелем торжества Гретель. Но Петер и не смотрит на нее. Он стоит на коленях и возится со своими коньками. Лицо его взволнованно и растеряно. Ганс подбежал к нему. Что с вами, Мингер, воскликнул он? Со мной случилась беда, Ганн. И мне придется отказаться от участия в беге. Я хотел стянуть потуже ремешок у конька, проткнул ножом новую дырочку, а ремешок оборвался. Возьмите ремешок у меня, сказал Ганс, торопливо снимая коньки. Нет, нет, Ганс, спасибо тебе. Ступай скорее на свое место, а то опоздаешь. Вы называли меня другом, горячо проговорил Ганс. И не должны отказывать мне. Ради бога, берите ремешок, вам нельзя терять ни минуты. И Ганс, не слушая никаких возражений, сунул ремень в руку Петера. "Иди, Петр", крикнул Ламберт. "Мы ждем тебя. Поскорее, поскорее", Мингер сказал Ганс. «Мефрау Ван Гольб машет вам, чтобы вы становились в ряд. Не отговаривайтесь. Не беда, если я не буду участвовать в состязании. Я едва ли мог бы стать победителем". Борьба будет главным образом между вами и Карлом Шумелем. У тебя благородное, великодушное сердце, Ганс, воскликнул Петер, крепко сжимая ему руку. Едва успел он встать на свое место, как платок упал и раздался сигнал. Что за молодцы! воскликнул какой-то старик с восхищением, глядя на скользящих по льду мальчиков. И он был прав. Они неслись с такой поразительной быстротой, что казалось, у них на ногах были крылья, как у Меркурия. Впереди всех бежит Петр. Его обогнал Карл. Потом Бен выдвинулся на первое место, а теперь уже ничего не видно вдали. Вот ребята повернули назад. Петр опять впереди. Мать и сестра, сдерживая дыхание, следят за ним и через минуту облегченно вздыхают. Ура! Петр получит серебряные коньки. "Петр Ван Гольп!" восклицает глашатай, но никто не слушает его. "Петр Ван Гольп!" кричат сотни голосов, ведь Петр общий любимец. Ура! Ура! Заиграла музыка, и все участвующие в состязаниях выстроились в ряд. Петер, как самый высокий, поместился на первом месте, а на другом конце встала Гретель, самая маленькая. Ганс, доставший себе ремешок у мальчика, продававшего сласти и печенья, стоял недалеко от Петра. Три ярко выкрашенные арки поднимались на льду перед павильоном Мефрау Ванглек, на некотором расстоянии одна от другой. Тихо в такт музыки двинулся за Петром длинный ряд девочек и мальчиков. Казалось, какая-то гигантская змея, то вытягивается во всю длину, то извиваясь скользит из одной арки в другую. Но вот раздался звук трубы. Музыка тотчас же смолкла, а участники состязаний образовали полукруг перед павильоном. Петр и Гретель стояли отдельно, впереди всех. Мифрау Ванглек поднялась с места, и Гретель вздрогнула и опустила глаза. Она не слышала, что говорила эта знатная дама, вокруг был такой гул, но чувствовала, что ей нужно сделать реверанс, какой делает ее мать здоровой с доктором. Вдруг в руки Гретель положили что-то такое великолепное и блестящее, что она забыла о приличиях и радостно вскрикнула. Ах, какая прелесть! А серебряные коньки ослепительно сверкали на солнце, и отблеск их падал на ее счастливое лицо. От мефрао вангент принесли четыре букета Петру, Греттель, Гильде и Карлу. Увидев цветы, Греттель пришла в еще больший восторг и прижав к груди букет и серебряные коньки, побежала искать в толпе отца и мать.